Глава 4. Добыча Равнина, раскинувшаяся слева от меня, представляла собой травяной бурьян с глиняными проплешинами, изредка которые пересекали шрамы оврагов, обычно образующиеся от потоков талой или дождевой воды. Никаких искусственных объектов не наблюдалось до самого горизонта. Ручей, вдоль которого я двигался уже минут 20, нырял в плотно обступившие его заросли. Ветер начал подниматься, поэтому я решил перейти на другой берег и направиться в лес. Единственное, что привлекло мое внимание на равнине, это небольшая полянка со знакомыми желтыми цветками. Чем-то они выделялись на фоне остальной флоры. Сорвав один, я убедился в своих подозрениях. Одуванчик лекарственный. Эффект? Лечебный, слабый. Нарвал букет, пригодится. Уже приближаясь к границе леса, наткнулся еще на один подарок здешней природы. Подорожник, эффект, лечебный, кровоостанавливающий. Лес, особая песня. Попадая в него, сразу же меняется атмосфера. Кажется, все стихает. Уходит шелест травы на ветру, пропадает стрекот бесчисленных кузнечиков. С другой стороны звуков становится больше. Где-то над головой в кронах деревьев пересвистываются птички, вдали раздаются короткие очереди дятла. Периодически то тут, то там, с треском проламываясь через листву, падает сухая ветка. Я шел меж деревьев и откровенно наслаждался. Запахи, акустика, куча мелких деталей. Создатели постарались на славу. И даже стайкам мошкары, поджидающим свою жертву в тенистых местах, не удалось испортить мне настроение. Моя короткая, но все же шерсть, оказалась для них непреодолимой преградой. От созерцания красот, по которым так долго скучал, я не заметил, как спустился в болотистую низину. Растительность стала гуще, более-менее сухие участки земли перемежались хлюпающей грязью. Как найти более удобный путь, я разглядеть не смог, поэтому пришлось осторожнее идти дальше. Вскоре путь мне преградил ров, наполненный болотной жижей. Если бы не потревоженная мною жаба, сиганувшая в него с отчетливым всплеском, то там бы оказался я, не успев заметить опасность среди густой растительности. Обходя преграду, я выбрался на более-менее сухой участок, заросший хвощом. Деревья, склоненные друг к друг другу, перекрывали небо, создавая сумрак. С некоторых ветвей на тонких нитях свисали устрашающих размеров пауки, Величиной чуть ли не человеческую ладонь. Обладающие массивным шарообразным задом и длинными тонкими лапами, свисающими вниз, они напоминали зависших в воздухе осьминогов. Вблизи становилась различима их окраска. Бледная, с зелено-желтыми полосками. При пристальном взгляде появлялось название. Цветочный паук. Непонятно, с чего не цветочные. Такие зады ни один цветок не выдержит. Да и свисают они из деревьев. Может, все из-за их окраски? Но, как бы там ни было, обходил я их с опаской, по максимально большой дуге. Помимо пауков, взгляд еще за что-то зацепился. И покрутив головой, я все же заметил кустик растения, немного возвышающийся над хвощевым ковром. Восприятие плюс один. Сообщила система. Хм, должно быть что-то интересное. Когда я приблизился к необычному растению и потянулся его сорвать... Прямо над ним резко начал спускаться паук, которого я сразу не заметил на фоне лесу. Замерев, аккуратно огляделся, не спускается ли его собрасе мне на голову, но вокруг было без изменений. Доводилось мне слышать про орлов, питающимися обезьянами, но пауки... Впрочем, мало ли что может прийти в голову разработчикам, с них станется. Присев, почти распластавшись, я все же дотянулся до куста и сорвал его, после чего сразу же отошел подальше. Я не ошибся, растение было каким-то ингредиентом. Вот только ни название, ни описание система мне не показывала. Что у нас там отвечает за определение информации? Восприятие? Интеллект? Может и то, и другое, но чего-то из этого мне не хватало. Я положил находку в инвентарь, чего не получилось бы сделать, будь это декоративная трава. Хоть и жаль тратить целый слот всего лишь на один кустик, но не бросать же находку. В инвентаре было 10 слотов. В каждой из них можно было поместить до 10 одинаковых предметов, если, конечно, переносимый вес позволял. Таким образом, половина инвентаря у меня уже была занята камнями, орехами, одуванчиками, подорожниками и неизвестным растением. Да, для полноты картины не хватает еще конфетных фантиков и наклеек из-под жевачки. Пробираясь дальше сквозь болото и бурелом, я каждый начал замечать просветы в стени растительности. И действительно, спустя какое-то время почва перестала хлюпать и обрела положенную твердость. Вот только и силы мои начали заканчиваться, из-за чего уже второй раз приходилось устраивать привал, чтобы восстановить энергию и заодно оторвать присосавшихся пиявок. Ускоренному обнулению энергии еще и поспособствовал кратковременный спринт, вызванный змеей, наверняка ядовитой. Змеи-то я, правда, и не видел, но угрожающее шипение, внезапно раздавшееся из зарослей лопуха, через которую я пробирался, быстро отбило у меня желание к дотошным исследованиям. Но нет худа без добра. Во время второй остановки система решила хоть как-то компенсировать мои неудобства, и я увидел сообщение «Телосложение плюс один. Это, конечно, хорошо, но такими темпами я до вечера не выберусь из этого пристанища пиявок и змей, а бродить здесь еще и в темноте нет никакого желания. решил попробовать употребить орехи для восстановления энергии. Да и иконка голода уже успела появиться, что грозило мне, по уверениям системы, нехорошими последствиями в виде ускоренного снижения энергии и замедления ее восстановления. Просто разгрызть скорлупу орехов у меня почему-то не выходило, хотя в реале вполне получалось. Пусть и не полезно это для зубов, но здесь-то виртуальные зубы не сотрутся поди. В итоге пришлось потратить время, чтобы с помощью камней освободить от скорлупы половину имеющегося запаса орехов. Дальше дорога пошла быстрее, хотя и шла в подъем. Наконец-то начался нормальный лес, свободный от сплошных зарослей. Проходя по небольшой вытянутой полянке, вдруг услышал какой-то шум, доносящийся от кустов в метрах десяти от меня. Топот, треск ветвей и даже, кажется, непечатное выражение. Я быстро взял по камню в обе руки... Успев подумать, что так и не озаботился поиском какой-нибудь увесистой палки. В следующий момент из кустов вынырнула птица, размером с крупную курицу, над которой я успел увидеть красную шкалу, наполовину опустошенную. Замесив меня, птица, не избавляя скорости, повернула вправо, в противоположную от меня сторону. Теперь она для меня находилась на одной линии. Видимо, посчитав набранную скорость достаточной, птица, оттолкнувшись лапами от земли, Попыталась взлететь, но почему-то это получилось у нее плохо. На какой-то миг пернатая будто зависло в воздухе, и я удивительно быстро понял, что это удачный момент. Брошенный мной камень сбил птицу в метре над землей. Шкала погасла, и она кулем шмякнулась обратно. Получено 35 очков опыта. Навык баллистика плюс один. Получено 160 очков опыта. Внимание! Получен навык «Метательное оружие». Получено 80 очков опыта. Получен второй уровень персонажа. Получен третий уровень персонажа. «Метко бросаешь!» Донеслись до меня чьи-то слова. Бросив читать сообщение разошедшейся игры, я повернулся на голос. Меж кустов, из которых на поляну выскочила птица, стоял или стояла? Нет. Всё же это была не обезьяна, стоял человек. Почти. Несколько избыточная волосатость всё же присутствовала. Невысокий, средней комплекции, с морщинистым лицом. Похожий игрок в летах. Светлая, или скорее седая шевелюра смотрелась странно, а над ней высвечивалась информация. Прокоп 59. Второй уровень. «Ваш подранок?» – спросил я. «Да». «Крепкий Тетерев оказался, с одного попадания только половину жизни снял, крыло повредил», ответил Прокоп, качнув кривоватой дубиной. «Тебе еда нужна?» «Да, в общем-то, отказываться не стану». «Ну тогда разделим трофей на двоих». Прокоп-59 подошел к тушке птицы, присев, протянул руку, и через несколько секунд тело пернатое растворилось, оставив на травке лишь несколько черных перьев, которые, впрочем, тоже были взяты. Я в это время искал свои орудие, охотничье, как оказалось. Потребовалось несколько минут, чтобы отыскать затерявшийся в траве гладкий камень. Ну а что, где я вам в этом лесу найду еще такой? Сколько уже в игре? Сегодня первый день, отвечаю я. а, -а, -а так ты совсем свежий, а я вот уже тут третий день гуляю, сказал Прокоп со стряковскими интонациями. И как оно тут? Да как? Нормально. Лес, птица до да зверьё. Охотился, как неандерталец какой-то, дубины кидаясь. Ну ты видел уже. Только нет здесь толком никого. Видел одного игрока, но издали. Он из здешних волков убегал. А так ты первый, с кем поговорить получилось. Мы сидели под раскидистым дубом в нескольких метрах от берега реки. Мой новый знакомый сидел у костра, изготавливая шампур из веточки, снимая с нее все лишнее каменным ножом. Есть у него, оказывается, и такое орудие труда. Да уж, картины маслом, стыренные из палеонтологического музея. Помимо сцены жизни каменного века, я рассматривал окружающий ландшафт. Река шириной метров 10-12, лесистый противоположный берег с опасно наклонившимся деревнями в некоторых местах. И более открытый, с песочной полоской у самой воды, наш. Зеркальную гладь воды нарушали лишь всплески играющей рыбы. Это место выбрал Прокоп, уже устраивавший здесь пикник в одиночку. Я спорить не стал, будучи незнаком с здешним кровеведением. Оказалось, что возле этой реки он и появился первый раз в игре. Только где-то дальше по течению. Интересно, здесь все игроки появляются возле воды, или это совпадение? Мы действительно добыли огонь. Вернее, его добыл Прокоп. Каким образом? Да-да, тем самым пресловутым трением, столь сомнительным для меня в реале, но тем не менее вполне работающим тут. К счастью, стирать ладони в порошок, вращая между ними деревяшку, не пришлось. Процесс проходил куда быстрее, чем можно было бы себе представить. Есть здесь всё же свои игровые условности. Есть. И хорошо, что есть. Иначе не представляю себе, как бы жевал сырое мясо. Хоть игра, а выглядит и всё как вживую. Полностью затянутое тёмными облаками небо таки разразилось дождём. Наконец Прокоп сказал, что еда готова и подал мне один из двух шампуров, на котором, помимо мяса, имелась ещё и пара подосиновиков. Вот тут я и понял, что рано радовался игровым условностям. Разработчики не спали. Мясо на вкус оказалось пресным. Соли-то у нас, понятное дело, не было. Как и не ясно, есть ли в игре вообще такой ингредиент. А ещё оно было весьма жёстким и жилистым. Я даже начал задуматься, не приврал ли дед насчёт подбитого им крыла. Может, Тетерев не мог летать от старости? «Что? Не похоже на шашлык?» – усмехнулся шеф-повар. «Так ведь сам видишь, ни соли, ни специи, ни ма. Хотел я поискать тут черемши какой, но пока что попал столько душица. Эх, сейчас бы ещё зверобоя, и можно заваривать травяной чай, как я люблю». «Да только и заваривать не в чем», – со вздохом подытожил Прокоп. «А какой у неё эффект? Удушиться?» – заинтересовался я. «Написано, что восстановление энергии слабое, но из неё только отвар нужно делать. Если просто съесть, то не действует. Или действует, но очень медленно». «Да, разработчики весьма своеобразно подходят к игровому процессу. С одной стороны, дотошны в некоторых мелочах». С другой – скупы на подсказки, пояснения и разного рода информацию. Всё приходится делать интуитивно, ну или почти всё. Надо бы форум внимательнее просмотреть. Хотя и там, как мне показалось, вопросы встречаются куда чаще ответов. За трапезой не заметили, как стемнело. Костёр очерчивал вокруг себя небольшую освещаемую зону, за которой, казалось, стоит стена темноты. Это нас и подвело. Шагов мы не услышали, вероятно, из накарабывающего дождя. Вряд ли без него к нам можно было бы подобраться так тихо. Во всяком случае, мне хочется в это верить. Сначала я даже не понял, что это было, лишь зафиксировал какое-то движение слева. В следующий момент, на границе света и тени, буквально в трёх шагах от меня, проявилась фигура какого-то животного, как я сначала подумал. Вот это была настоящая обезьяна. Гиббон, без всяких там. Рост на вскидку больше моего на голову, если не на две. Руки. Ну вы видели когда-нибудь гиббоны? Деталей я больше не увидел, потому как в руке у нежданного гостя появилась настоящая дубина. Пока мы собирали дрова для костра, я присмотрел себе палку потяжелее да поухватистей. Но глядя на инструмент в руке гиббона, мне стало ясно, что мое оружие ближнего боя, равно как и прокопа, это дрова и есть. Гиббон не стал долго держать нас в недоумении, басовитым голосом сказав «Сидеть спокойно, не дергаться», и кивнув на нож Прокопа, который он так и оставил лежать недалеко от себя, обратился к его владельцу «Камешек брось к моим ногам!» «Поза у меня неудобная, сидели-то мы, скрестив ноги, как султаны, ну а как еще, не изображать же из себя горных орлов!» «Не мы, это факт!» Я-то свою палку предусмотрительно спрятал в инвентарь, хоть и занимала она целых три слота Только было у меня сильное подозрение, что даже если мне хватит ловкости вскочить на анги, взяв оружие в руки, и силы, чтобы сломать его голову гопстопщика, вряд ли это сильно его огорчит. А вот если он свое об меня... Может камнем в него швырнуть? Обессиленно подумал я, читая информацию об агрессоре. Стахан, четвертый уровень. Не знаю, что думал Прокоп, но пришел он, похоже, к аналогичным выводам, поскольку подцепил тремя пальцами нож и с некоторой небрежностью швырнул его к ногам гиббона. И шампур. Это уже ко мне. Я тоже бросил свой ужин, от которого осталось только половина. Прокоп оказался шустрее меня. Привык, видать, к собственному продукту. Стахан смотрел на нас еще несколько секунд, после чего присел, хотя, казалось, его руки и так могли бы достать до земли. и все так же, не сводя глаз, подобрал требуемое, после чего начал отходить назад в темноту. Еще несколько секунд, и мы остались вдвоем прислушиваться к монотонному шелесту дождя, нарушаемым лишь потресканием костра. «Тебе хватило голод утолить?» нарушил молчание Прокоп. «Да, у меня еще орехи есть, если что». «Ну тогда отлично», хлопнул себя по коленям Прокопа, приподнимаясь на ноги и отряхиваясь. «Время к ночи! Хватит на сегодня! Пора уже и на выход!» «А он молодец!» – подумал я о по несчастью. «Спокойный! А я вот несколько приторчал, отвык как-то от подобных поворотов. Последний раз на гоп-стоп попадал так давно, уже и самому казалось, что это неправда». «Погоди!» – говорю я. «А где ты ножик такой раздобыл? Из какой-нибудь зверюшки выпал?» Даже в свете прогорающего костра было видно недумённое выражение лица деда. «Парень, откуда у зверюшек ножи? У них, видишь ли, зубы до да когти. Ну, клювы, может быть. А с ножами зверей ещё не видывал». Вдаваться в объяснение игровых традиций я не стал, вряд ли сейчас ему это интересно. Да и есть у меня стойкое подозрение, что здесь вам не тут. Вряд ли здесь из какого-нибудь волка выпадет двуручная секира. С учётом подхода разрабов к игре, скорее из волка дропница бабушка, вместе с красной шапочкой. «Когда шёл вдоль реки, от места своего появления», – продолжал дед, – «нашёл небольшой ручей, впадающий в реку. Там и встречаются эти чёрные камни». «А как делать из этих камней такие ножи?» «Если хочешь, пойдём завтра к этому ручью со мной, там и покажу. А сейчас я на выход, давай!» Прокоп поднял руку, прощаясь, и сноровисто полез на дерево. Быстро достигнув самой низкой ветви, он встал на нее и перешагнул на следующую, с листвой погуще. Там, пошуршав и повозившись, видимо и устроился. Надо понимать, что тело персонажа здесь не исчезает после выхода из игры. Или исчезает не сразу. Да уж, мне с моей внешностью сами разрабы велели на деревья лезть. Закидав тлеющие угли песком, я тоже забрался на дерево, постаравшись свернуться клубком среди листвы. Два раза чуть не грохнулся, пока не нашел оптимальной позы в столь неприспособленном для возлежания месте. Затем открыл меню и активировал кнопку выхода. Картинка сменилась серой пеленой, посреди которой через несколько мгновений появилась краткая сводка. Время игры 6 часов 49 минут. Пройденное расстояние 9,7 километра. Собрано предметов 72. Получено очков опыта, 355. Также появились две кнопки, одна из которых перенесла бы меня в меню, а другая на выход из VR. Выбираю второй вариант. Всё исчезло, во тьме сверкают искры, где-то рядом с головой слышно шипение. Какое-то время не могу понять, где это я и что, собственно, происходит. Но через минуту собирания мозгов кучу понимаю, что лежу в капсуле. Шипением сопровождалось открытие крышки, и теперь меня ничего не держит. Однако я все равно лежу и не двигаюсь, потому как пытаюсь сообразить, где и что находится вокруг этой капсулы. Дезориентация. Мера предосторожности не пустая. Случалось уже так, что потеряв ориентацию, например после сна, вставал с постели не в ту сторону и впечатывался в стену. Все же решаю потихоньку вставать, испуская ноги на пол. Постепенно приходит понимание, где я, что и в какой стране находится в моей квартире. Очень хорошо, что приходит, так как давление в мочевом пузыре уже перевалило за критическую отметку, и мне хочется рвануть в сторону санузла как можно быстрее. Но я не рискую, иду аккуратно. Если во что-нибудь врежусь, то шансов уже не останется.